Глава восемнадцатая. Грайзл. Ро шагал обратно к шквальному пауку. Мысли его были чернее туч над головой. Пенейта превращался в проблему. Конечно, этого следовало ожидать, но Рон не думал, что всё произойдёт так скоро. А на фокусах вроде сегодняшнего с электромаской долго не продержишься. Довутины превыше всего ценили физическую силу. Этих бугаёв вышвыривали из семейного гнезда в раннем возрасте, а дальше или сможешь постоять за себя, или сдохнешь. В этой расе больше значило лучше. И Пен был одним из самых крупных довутинов, которых Ров встречал. Почти 200 кило мышечной массы, по одному на каждый год жизни Эйты. О том, чтобы победить хозяина бури в бою, не могло быть и речи, поэтому Ро приходилось доказывать свое превосходство иными методами. Отсюда и трюк с маской. Если Пен выживет, то будет достаточно посрамлен, чтобы повиноваться, по крайней мере, какое-то время. А если нет, что ж, возможно, пора вообще распустить бури и сформировать из нигилов единую силу во главе с самим Ро. Лорна и Зитар, конечно, получат новые высокие посты подле него самого, но новая структура решит проблемы с субординацией. Отцу следовало давным-давно реформировать организацию. Однако при всех своих так называемых сильных сторонах, Эсгаро никогда не был визионером, от чего, вероятно, и умер. Вполне возможно, это Пен сунул нож отцу в спину, а не Кассав, как он думал раньше. Ро метнул взгляд на электровзор, висевший высоко над лесом. Постоянное напоминание о его верховенстве, даже когда он не на планете. Эсгар любил этот корабль и всё, что он олицетворял, будучи реликвией из минувшей эпохи. Но теперь Ро обладал ещё более древней реликвией, которая будет смертоносней любой лазерной батареи или торпедной установки. Ро! Ро, постой! Он был готов к тому, что в исхлёстанном дождями дворике вдруг раздастся голос Пенна, но остановить его заставил тонкий писк. Обернувшись, он увидел Кизму Аттерсонда. Тот квылял к нему со всей скоростью, которую могли развить механические ноги пузатенького доктора. Хотя они работали вместе уже не один месяц, чадра Фена оставался для Рова в определённой мере загадкой. Он видел, как Аттерсонд ставил свои самые блестящие эксперименты, конструировал такие изысканные пыточные устройства, что даже галдерианин истёк бы слюной. Но при этом сам миниатюрный хирург передвигался на старых ржавых протезах от медицинского дроида 11A. Можно было бы подумать, что похожий на нетопыря доктор сорудит себе что-нибудь чуть по элегантнее, но Аттерсону было плевать на элегантность, о чём наглядно свидетельствовали замызганные лабораторные халаты, грязная шерсть Лишь работа имела для него значение. Ро это нравилось, даже восхищало, безотносительно первого впечатления, которое производил Чадрофен. К тому же такая безраздельная сконцентрированность на работе означала, что Аттерсонт вряд ли его предаст, в отличие от других. «Ну?» — спросил доктор. «Добыли своего великого уравнителя?» Мало кто осмеливался говорить с глазом Нигилов в таком тоне, но Ро решил не обращать внимания. Аттерсон был возбуждён. Его непохожие глаза горели под грязными очками. Один зрачок был расширен, оставшись таким навсегда после неудачного эксперимента, имевшего место за много лет до того, как Роу узнала о необыкновенном таланте учёного. Роу откинул с глаз мокрые волосы. Всё ещё заключён в глыбе льда и готов к перевозке в вашу лабораторию на Взоре. Рефрижератор сработал. Сработал. Это, похоже, обрадовало Чадрофена, который довольно чирикнул. «Аталартай?» Был совершенно оглушен. Атторсон таблизал и без того влажные губы. «Прекрасно! Он выжил?» «К несчастью, нет». Ученый кивнул, как будто это была самая естественная вещь на свете. «Жаль, но подопытный уже готов к тестированию». Ро положил руку на плечо Чадрофена. «Терпение, мой друг». Нужно подождать. Неизвестно, какие повреждения может причинить процесс разморозки. Аттерсон снял очки и рассеянно протёр линзы мозолистым пальцем. Э, конечно, конечно. Когда я буду знать размеры ледяного куба, тогда смогу собрать нагреватель. Нагреватель для чего? При звуках этого голоса Ро убрал руку. Обернувшись, он увидел, что через дворик для прогулок шагает пен. По обе стороны от которого идут оба остальных хозяина бури. Под дождём от гидравлики Зитара поднимался пар. Толтыньи где-то взял шипастый боевой молот. Любопытно. Возможно, Ро переоценил вражду среди хозяев. Жаль. По крайней мере, никого из зитаровых негилов поблизости не было. Во всяком случае, пока что. Корабль Пена Элегенцию стоял неподалёку. Члены команды Эйты резались в сабок под его массивной тушей. Заслышав резкие нотки в голосе своего хозяина, они оторвались от карт. Довутин посмотрел за спину Ро на Аттерсонда и Шквального паука. Где ты раздобыл эту рухлять, Ро? Всё откроется в своё время, сказал Ро, глядя на ручище Пена. Он стиснул челюсти, увидев в огромных ладонях Давутина искорёженные останки своей маски. Зачем ждать? поинтересовался Пен, разведя руки вширь, чтобы все увидели смятые половинки шлема. Мы все здесь. Поведай нам. Поведай, почему свалил в дикий космос, почему оставил электровзор висеть в небе будто здоровенный музейный экспонат, каковым он и является. Он наконец опустил половинки, но вызов в голосе никуда не делся. Почему никому не сказал, куда направляешься? Он сказал мне, пропищал Аттерсонт, явно не замечая агрессии в голосе Пенна. Роги 2 удержался, чтобы не поморщиться. Чадра Фен, блестящий врач и к тому же талантливый садист, иногда бывал комично не способен оценить ситуацию. Ну вот и славно, Пен саркастически фыркнул. уж если не топырь знает, что можешь всем рассказать. Команда Пэна уже была на ногах, а у двери ближнего блока собирались другие нигилы, которых словно мух кровососов привлекло витавшее в воздухе напряжение. «Мы же все этого хотим, правда?» Ро поглядел на двух остальных, хозяев бурь, по очереди оценив выражение лица каждого. Зитар жевал губу. За много лет эта привычка стоила ему ни одной проигранной партии в деготто, но лицо Лорны, как всегда, оставалось непроницаемым. «Никогда не поймешь, что там происходит за этой бесстрастной физиономией, будь то в маске или без, на чьей твилека стороне, его или Пэна, потому что здесь, под дождем, была проведена черта. И это понимали все — хозяева бурь, толпа, сам Ро». «Ты же знаешь порядок, Пэн», — сказал Ро и слегка вскинул голову, обращаясь к публике. «Мы все знаем порядок». Когда придёт время, я вам сообщу, а вы сообщите Шторму. Время уже пришло, пролаял Пенш, вернув половинки маски на землю. Они подпрыгнули и покатились по земле. Кислородный шланг оторвался и хлопнул по ботинку Ро. Тот сдержал побуждение отшвырнуть обломок ногой. Он ждал, кто первый вытащит бластер, уж если так суждено. Одно было ясно: Пену нужна толпа, нужно цирковое шоу которое он получит, тропы свидетелей. Ладонь Ро легла на рукоять чужого светового меча. Пенн напрягся, приготовившись атаковать первым. «Нет!» — прозвенел голос Лорны. Твилека стояла, держа руку на своем дезинтеграторе, который, к счастью, пока остался в кабуре. Кому она угрожала? Ему или Пенну? Ро не мог сказать. Но с такого-то расстояния и при ее меткости промахнуться Лорна не могла. Ро узнал, если она на стороне Пена, он умрёт, не успев выхватить оружие Джидая. Не реагируй, сказал он себе. Не ори, просто гляди ей в глаза, гляди в дуло, не показывай своего страха. Что вы делаете? твёрдым голосом спросил Ро, снова сосредоточив внимание на Давутине. То, что надо было сделать давным-давно, сообщил Пен. Любопытно. Ро повернулся к Зитару. "И ты с ними, Союз бури. Я на стороне шторма", ответил Толпинис, сжимая молот руками своего механокостюма. "Шторм это я", напомнил ему Ро. "Было дело", оскалился Пен. "Но теперь всё изменится, должно измениться". Он шагнул вперёд, отшвырнув сломанную маску Ро. "Ты много для нас сделал, надо отдать должное. Ты собрал нас вместе, дал нам тропы". "Мои тропы", напомнил Ро. Пен смерил его взглядом. "Да ты что?" Ро, казалось, будто кровь в его жилах обратилась в хладагент. Он не стал спрашивать, что имел в виду Пен. Не было нужды, поскольку Довутин ещё вовсе не закончил. "Мы знаем, Ро. Мы знаем о старухе, которая спрятана на твоём корабле. Мы знаем, что это она даёт тебе тропы. Теперь она будет давать их нам". Без моего приказа не будет. Это было ошибкой. Ро понял это по торжествующей улыбке Пена, как только слова сорвались у него с языка. Он только что сам в присутствии всех подтвердил факт существования Марис Антеки. Пен ждал, не говоря ни слова. Надо было его прикончить, когда выпал шанс. И что же вы намерены делать? Убьёте меня? Возьмёте штурмом взор? Давутин сделал вид, будто обдумывает предложение. А эта мысль. Или ты можешь просто уйти в отставку. Теперь мы знаем твою тайну и тайну твоего отца. Я слышал, что женщине недолго осталось жить на свете, и что потом ро. Что ты сможешь нам предложить? Он бросил взгляд на контейнер. Что в этой коробочке? Вы даже не представляете, что я могу предложить. Так просвети нас проревел Пен, широко разведя руки. «Объясни, зачем шторму нужен глаз? Почему бы нам просто не забрать у тебя все?» На сей раз Пен не дал ему времени ответить. Давутин повернулся к толпе нигилов, которая с каждой минутой демонстрировала возрастающий интерес. «Потому что мы можем, не так ли, друзья? Мы можем захватить взор, можем захватить твою старуху с тропами в голове. И тогда что?» Уж точно никто не будет нам приказывать прятаться по углам на затворках пустоты. Мы должны атаковать и увековечить наши имена среди звёзд. Вы со мной! Раздалось несколько одобрительных возгласов. Главным образом из бурь пены и зитара, но и среди вояк Лорны нашлось достаточное число согласных, чтобы стало тревожно. Вы со мной! Ро понял, что надо действовать. И что дальше? От звука его голоса, громкого ровно настолько, чтобы было слышно всему двору, Пен напрягся. «И кого же вы атакуете первым?» Пен снова повернулся к нему. Уродливая, самодовольная рожа Давутина расползлась в ухмылке. «Да кого захотим, глаз!» Титул был произнесен не почтительно, а с издевкой. «И что ты теперь собираешься делать?» — прохрепел в глубине сознания старческий голос — Голос, который давным-давно следовало заставить умолкнуть вместе с остальными. «Переиграю их», — подумал в ответ Ро. «Быть может, ты забыл, как это делается». Маркион Ро шагнул вперед и заговорил, обращаясь не к хозяевам Бурь, а ко всем Нигилам сразу. «Пен прав. Конечно же прав. Вы можете совершать набеги, вроде того рейда на Сейклор, который был организован по его приказу. И где от рук Джидаев погибли Звездолом и все бойцы его тучи. Довутин перестал скалиться и сердито насупился, но Рон не дал ему возможности ответить. Вы можете убить меня прямо сейчас. Он развёл руки и выпятил грудь, словно предлагая готовую мишень. Это не трудно, и вы можете захватить электровзор, выжить всё до последней тропы из пророчицы, женщины, которая уже сотни лет верно служит моей семье. Теперь пути назад не было. Ни гилы знали о существовании Марис Антекки, но будь он проклят, если они узнают её настоящее имя и на что она способна, потому что тогда у тебя и впрямь ничего не останется, произнёс голос, но Ро знал, что это неправда. У него было всё, что требовалось. Всё это время пророчество хорошо мне служило, продолжал он. Она служила и негилам, Через меня и моё видение. Видение, фыркнул Пэн. Какое ещё видение? Но на довутино уже никто не смотрел. Взгляды всех негилов были устремлены на Ро. Пэн ещё не осознал своей ошибки, не понял, что зря он затеял свергать Ров в присутствии зрителей или, как минимум, что зря промедлил с выстрелом. Единственным его шансом было пальнуть Ров в спину, когда тот даже не знал, что Пэн здесь. Но, как всегда, выпендреваться до Вутину было интереснее, чем реально захватывать власть. Это его и погубит. Быть может, не сейчас, не в сей момент, но достаточно скоро. В одном сомнении не было. Роза владел вниманием Нигилов, и он не собирался их отпускать, ни к Пэну, ни к кому другому. Вы спрашиваете, где я был? Я был там, продолжил Ро, указав на штормовые облака, проплывавшие над головами. Среди тех самых звёзд, которые Пенн хочет поджечь, которые мы все хотим поджечь, и знаете что я там видел? Республику Джидаев, её. Пенн фыркнул, собираясь перекричать Рона, его опередила Лорна, задав вопрос, который он вложил во все головы. "Кого, Ром? Кого ты видел?" Твилека так и не вытащила свой бластер. Её ладонь по-прежнему лежала на рукояти, но Ро знал, за кого она За того, кто окажется сильнее, и Роу ро сейчас намеревался доказать, что он сильнее всех. Гордов скинул в голову глаз Негилов, произнёс три волшебных слова. Канцлер Аллинусо. Всё, что делает эта женщина, оскорбляет наш образ жизни. Она приходит в наши системы, заговорил Роу, ударяя себе в грудь для большего эффекта. На нашей территории, в наше пространство учит нас жить. «Мы наносим ответные удары. Наносим их снова и снова. Мы ломаем ее гипертрассы, разоряем ее планеты, убиваем ее джедаев. А что же Лина Со? Она смеется над нами, дразнит нас. Мы нападаем на нее, но ее республика лишь растет день ото дня». И снова Ро указал на небо. «Я видел все своими глазами. Сейчас, пока мы разговариваем, Лина Со планирует всем зрелищем зрелище». «Республиканскую выставку! Миллионы ее приверженцев, ее сторонников, ее овец прибудут из всех систем, чтобы маршировать под ее знаменами! И не только из республики! Приглашены их союзники и даже враги! Мон-Каламари, Тогруты! А все ради чего? Чтобы их ряды продолжали шириться, чтобы их влияние росло! Но я говорю нет! Хватит!» Он разделал паузу, дождавшись, когда эхо его крика затихнет, после чего произнёс торжественную клятву. "Они не пригласили ни гилов, но клянусь звёздами, мы там будем, и мы раздавим нашего настоящего врага, символ их надежды и их стойкости. Смерть канцлеру!" воскликнул он, завершая речь и вскинув вверх кулак. "Смерть со!" Призыв раззвучал ото всюду. Банда моментально подхватила слова Ро. Зитар дирижировал хором, как и подобало хорошему маленькому солдату. «Смерть канцлеру! Смерть, Со!» Наконец, Лорна достала свой бластер и взмахнула им, но вместо того, чтобы выстрелить в Пена или Ро, она стала посылать алые разряды в небо, вливая свой голос в пение толпы. «Смерть канцлеру! Смерть, Со! Смерть канцлеру!» «Смерть, Со!» Повсюду вокруг Нигилы следовали ее примеру, вскидывали оружие и начинали палить в воздух. Лишь одного из них эта горячка не коснулась, и он стоял в напряжении, сжимая кулаки. Пен Эйта метнул на Ро убийственный взгляд. Тот спокойно посмотрел на Давутина, безмолвно предлагая осуществить угрозу. Но он знал, что Пен на это не пойдет. Не сможет, поскольку Нигилы уже сплотились вокруг своего глаза. Эти ничего и нового не оставалось, как присоединиться к окружению Ро. Его бескровные губы едва шевелились, но клич Рог гремел на весь лагерь. Смерть канцлеру! Смерть Со! Смерть канцлеру! Смерть Со! Смерть канцлеру! Смерть Со!